Глава 4. Весь вечер и половину ночи я думала о новом боссе, вспоминала нашу встречу, анализировала его поступки, слова, пытаясь понять, что он за человек. Мне необходимо с ним сработаться, стать ценным помощником, тогда Алекс меня не достанет. Конечно, выводы были скорополительными, но мне показалось, что Натан из тех оборотней, которые стоят за своих до конца. Если кто и сможет дать отпор бывшему, то только он. Значит, мне надо стать для него своей. Сформулировала я свою цель, а взгляд опять наткнулся на телефон. Куда бы я ни смотрела, о чём бы ни думала, всё вновь сводилось к этому куску пластика, вернее, не к нему, а к посланию. Схватив телефон, я хотела спрятать его под подушку, но пальцы сами потянулись к кнопкам. Недавно полученная СМСка состояло всего из одного предложения. «Просто подчинись мне. Хватит игр». Догадаться, что под подчинением Алекс имеет в виду мое присутствие в дальнем филиале банка, было несложно. Я улыбнулась. «Значит, не знает о моей маленькой победе. Счет 1-1». Он меня выгнал из банка, а я не уступила и отбила удар, устроившись на новую работу. А вот намек на игру неприятно задел. «Когда злость...» От прочитанного ушла, как и другие негативные чувства, на смену им пришла какая-то отстраненность, приправленная житейской философией. «Мне не переубедить Алекса, что это не игра. Нельзя заставить человека увидеть истину, если он не готов ее принять. Он будет всячески уклоняться от нее, искать у слов и поступков двойное дно, извращать факты, но не изменит мнение, пока сам этого не захочет». знаю, Алекса, можно предположить, что этот момент наступит не раньше, чем не мой заговорит, обезногий побежит. Я поплотнее закуталась в одеяло, пытаясь унять дрожь. Только она была не от холода и даже не от страха, а от нервного напряжения. Алекс не отступает. Почему? Марина подала на развод, и ему бы любимую жену удержать, а он тратит свой драгоценный ресурс на меня. Эта мысль меня развеселила, и я нервно захихикала. Надо же, Алекс всемогущий не жалеет своё время, свою лучшую инвестицию на бывшую любовницу. Почему я так важна для него? Ты решила больше не думать о них, зло напомнила я себе и плотно зажмурила глаза. Завтра первый рабочий день, и начинать его невыспавшимся зомби с кругами под глазами я не намерена. Все мысли о бывшем Я присекла при помощи крупного рогатого скота, считала быков. Сделав глоток, Алекс поморщился и отставил чашку. Жуткое пойло. Неужели так сложно приготовить хороший кофе? Уже третий секретарь за 2 недели и ни одна не смогла справиться с таким пустяковым на первый взгляд заданием. Мужчина раздрадованно посмотрел на статную блондинку с голубыми глазами. Очередная подделка под Люду только раздражает до да жути. Каждое несоответствие с оригиналом принимается за изъян, особенно цвет глаз. У Людмилы он васильковый, яркий и сочный, наполненный солнцем и тёплым ветерком, а у этих манекенов ледисто-холодный, блёкло-голубой, а взгляд такой затравленный и испуганный, что можно представить на месте начальника как минимум монстра. Люда всегда смотрела с восхищением и тихим обожанием, так что Алекс чувствовал себя полубогом. Теперь он монстр, злобный, недовольный всем, ироничный и безжалостный. Мне кто-нибудь звонил, пока я был на совещании? Ой, да, я совсем забыла, извините. Девушка принялась перебирать свои записи, а мужчина недовольно поджал губы, размышлял: "Делать запрос на нового секретаря уже сегодня?" Или подождать до конца недели? Было три звонка. Один от главы охраны Семенова Игната Юрьевича. Он просил вас вызвать его к себе. Причина? Не сказал. Тогда вызывайте. Девушка поспешила к двери. Стойте. А два вторых звонка. До конца недели с таким секретарем он не протянет. Придется делать новый запрос. Отдел кадров взвоет и попробует проклясть его снова. Но лучше так, чем терпеть некомпетентность. Ой, да, ещё звонил ваш адвокат по бракоразводному процессу, просил заехать сегодня в первой половине дня. И звонил начальник отдела кредитования, спрашивал о документах по делу Кудрешова. Перезвоните адвокату, скажите, я буду к 11. А дело Кудрешова найдите и занесите мне. Я просмотрю его сам, а потом решу, передавать ли в кредитный отдел. Всё будет сделано. Девушка застучала каблуками, а мужчина устало прикрыл глаза. Как же тяжело работать без Люды. Она знала все его привычки, предугадывала его мысли и желания. Всё работало, как хорошо слаженный механизм, а теперь всё разваливалось. Или он разваливался без неё? Под последней мыслью мужчина вздрогнул и, забывшись, сделал большой глоток кофе. Сладкая горечь. Сколько же секретарша сахара туда положила, а всё равно кофе горчит. Александр, можно? Дверь открыл глава его службы охраны, крупный коренастый мужчина в дорогом костюме. Да, проходи, Игнат. Что-то случилось? Алекс жестом предложил присесть, но мужчина отказался. Значит, разговор короткий и требующий инструктажа. Мужчина приготовился к плохим известиям. Вчера вечером в базу были внесены данные Людмилы. Её приняли на работу в школу секретарём. Не удержавшись, мужчина выругался. Как это произошло? Куда вы смотрели? В школе не было вакансии. Людмила не звонила в администрацию и не встречалась с директором. Обратин перечислял все факты, что были ему известны. Для него самого было загадкой, Откуда взялась эта возможность трудоустройства? Как его парни упустили ситуацию из-под контроля? Тогда как она получила это место? Общая знакомая к ней заходила Елена Орлова. Лена, мой адвокат, наверняка расспрашивала Люду о нашем романе. Мужчина отмахнулся от этой гипотезы. Должно быть что-то другое, то, что упустили его охранники. Девушка никуда не выходила, ни с кем не общалась. Вчера ей позвонили, и через пару часов она уехала в школу. Пока наш человек её ждал на стоянке, произошло оформление на должность, которой не было. Она обвела его вокруг пальца, губы сами расплылись в улыбке. Моя девочка оказалась прилежной ученицей. Несмотря на всё, Алекс был горд, узнай, как это произошло. И все, что найдешь, на ее нового босса. Понял. Выполним. Вечером отчет будет на вашем столе. Не задерживаю». Едва за начальником охраны закрылась дверь, Алекс открыл портал и перенесся на полигон. Силы уже рвались наружу. Словно по оголенным нервам потоки магии стекались в ладонь, образуя огненный шар. Мишени разлетались на куски, а злость не уходила. «Я не уходила». Почему она сопротивляется ему? Всегда такая покорная, мягкая, нежная девушка вдруг показала характер. Он просил, ладно, приказывал ей перейти в новый филиал, помочь молодому начальнику, вернее начальнице. К мужчинам подпускать Людмилу он не собирался. На новом месте работы она была бы вдали от всех этих разборок с Мариной и её отцом. Он бы не волновался за любовницу. Но нет, Людмила рассмеялась ему в лицо. Сказала «забыть ее, вычеркнуть из памяти». Если бы он только мог последовать ее совету. А что, если она с новым боссом? Что, если они вместе? Вместо мишени осталась глубокая яма. Нет-нет, этого не может быть. Алексу бы уже доложили. Рабочее место встретило меня бумажными завалами и не было. Но я их не боялась. Наоборот, хорошая битва сейчас была как нельзя кстати. Оглянувшись по сторонам, я скинула приталенный пиджачок и повесила его на стул. Теперь мои движения ничто не сковывало. Можно полностью погрузиться в работу. К тому же Натан Олегович с утра уехал в магический совет, и до обеда я в приемной одна. Нужно максимально использовать это время и разобрать хотя бы часть документации. Начати я решила с кабинета директора, а именно с его стола. Он вызывал у меня самое ярое желание навести порядок. Преступим. С хищной улыбкой я открыла первую папку. После беглого просмотра файлов я приняла решение рассортировать всё на три группы. Отныне широкий диван был отведён папкам, в которых хранилась информация по административно-хозяйственной работе школы. Журнальный стол, к сожалению, не смог вместить все папки по технике безопасности. Поэтому несколько стопок стояли прямо на полу рядом с ним. А вот с самой большой группой, включающей в себя документы по учебно-воспитательной деятельности, возникли проблемы. Бумаг было так много, что я просто откладывала всё к дальней стене прямо на пол. Многочисленные планы, заявления как учащихся, так и преподавателей, расписание занятий, графики работы, тарификационные списки, графики отпусков и множество другого выстроились ровными башенками. Их собралось уже около десятка, а полки были разобраны лишь наполовину. Работы оказалось больше, чем я думала. Хорошо хоть расписание на ближайшую пару дней было спокойным. Никаких встреч, поездок, даже совещаний не запланировано. только проведение уроков и парочка мелких документов, с которыми надо ознакомиться и утвердить. Спокойная неделя как раз для того, чтобы во всём разобраться. Здравствуйте, Людмила. Я вздрогнула, услышав голос босса. Неужели уже время обеда? Я так заработалась. Стрелка на настенных часах уже показывала час дня. Действительно увлеклась. Здравствуйте, Натан. Я как раз сортирую документацию. Взмахнув руками, я чуть не задела одну из башенок, та опасно наклонилась. Вижу, работа идёт полным ходом. Я вместе с боссом осмотрелась в кабинете. Цветы на подоконнике ожили, я их ещё утром подпитала магией. Шторы, обивку дивана и кресел я очистила от пятен и освежила цвет. Стёкла окон светились кристальной чистотой, как и всё вокруг. Пыль, грязь и мусор исчезли из комнаты. Даже воздух пах свежестью. «Вы маг?» Босс был удивлен. «Странно. В личном деле я указала только это. Неужели он настолько сильный оборотень, что почувствовал моего зверя? Очень слабый. Но бытовые заклинания не требуют особых умений. Я не врала. Маг из меня действительно так себе. Мой врач говорит, что это из-за того, что я трачу силы на зверя, постоянно подпитываю нашу с ним связь, причём делаю это неосознанно, не понимая, как мне это удаётся. Стыдно признаться, но в особо тяжкие минуты я жалела, что не контролирую этот процесс и не могу прекратить всё. Зачем сохранять связь между мной и зверем, если шансы на оборот минимальны? Моментами мне казалось, что без дикарки моя жизнь станет лучше. Я больше не буду полуукровкой. Мне не придётся терпеть болезненные попытки оборота каждое полнолуние. Да и максила увеличится. Возможно, я даже дорасту до магини средней руки. Могу я отблагодарить вас обедом? Уверен, вы ещё не ели. Да и мне в одиночестве кушать совсем не хочется. С радостью. Я пока не ходила в столовую. Идти одной было немного страшно. Мне всегда тяжело находиться среди незнакомцев. Когда этого требовала работа, я не чувствовала неловкости, ведь чётко знала свои обязанности и выполняла их. А ещё я знала, что никто из присутствующих не задаст личный вопрос. На новом месте работы от коллег можно было ожидать чего угодно. Это очень зыбкая территория. Я не особо социально активна, когда дело не касается работы. Тогда я просто обязан вам всё показать и познакомить с очаровательной женщиной Раисой Никифоровной. Знакомство с поваром было незабываемым. Я ожидала встретить женщину крупной комплекции, с улыбкой до ушей, а передо мной предстала миниатюрная, сдержанная в проявлениях начальница. А таких, говорят, генерал в юбке. И глядя, как поставлен процесс работы, я готова была дать ей звание маршала. Вся кухня оказалась как на ладони. От зала её отделяла лишь линия раздачи, как в кафе быстрого питания. Повара выглядели собранными и сосредоточенными на процессе. Не было слышно переговоров или шуток. Каждый знал своё дело и не отвлекался от него. На самой кухне царили стерильная чистота и жёсткая дисциплина. Неуверена, что в ресторанах есть настолько профессиональный персонал. Раиса Никифоровна представила меня всем поварам, называя правой рукой директора. Мне было неловко, все-таки я обычный секретарь. Но Натан Олегович благосклонно кивал в такт словам женщины, поэтому я успокоилась. Даже краснеть перестала. «Вам говорили, что вы очень милая девушка», — спросил босс, когда мы сели за столик для учителей. И я стушевалась. «Как тяжело понять, флиртует мужчина», Или это лишь приятельское отношение. Он ведь постоянно всем улыбается и смотрит на каждого так тепло, душевно. Не определённо пожав плечами, я притянула к себе тарелку с едой и решила позаботиться о своём желудке, пока тот не начал петь рулады. Нежные, вкуснейшее картофельное пюре, сочная отбивная и летний салатик. Я даже глаза зажмурила от удовольствия. Казалось бы, такие простые блюда Но настолько вкусно всё приготовлено. Часть меня требовала вторую порцию, стремясь продлить наслаждение, а вторая успокаивала, что теперь эта вкуснотища ждёт нас каждый день, поэтому жадничать причин нет. Не выдержав, я поделилась своими ощущениями с сотрапезником. Божественно именно после того, как я попробовала кухню Раиса Никифоровны, ни с кем ей не изменяю. никаких кафе и ресторанов я даже домой покупаю еду отсюда а так можно я воспряла духом помнится в холодильнике у меня свой век доживают сыр и лоток яиц ну я же холостяк меня жалеют и подкармливают я тоже холостяк может и меня пожалеют с такой надеждой я ещё никогда не смотрела натан аж подавился от смеха если вам откажут Я буду брать двойную порцию. Заговорщически подмигнул мне мужчина. Жизнь налаживается, определённо. Весь день с моих губ не сходила улыбка, и дело не только в том, что мне наравне с директором выдали несколько заветных коробочек с едой. Нет, дело в атмосфере, которая царила у нас в кабинете. Натан был доброжелательным, спокойным, терпеливым и любую проблему встречал с широкой улыбкой. работать с ним было одно удовольствие. Впервые я наслаждалась самим процессом. На прошлой работе был бесконечный марафон. Я торопилась, делала сотни дел одновременно, проверяла, перепроверяла, договаривалась о встречах и готовила множество отчётов. Вертелась, словно белка в колесе. Бывало, лишь вечером вспоминала, что за день не то что не ела, даже чай не пила. Когда наши отношения с Алексом Переросли в более близкие, темп работы немного снизился, и босс всегда заставлял меня побегать с ним, даже когда в делах был полный аврал. Я невольно усмехнулась, вспомнив, как Алекс сам отвечал на звонки в приёмной, пока я ела лапшу. Такая забота подкупала, я почти поверила, что мы сможем быть вместе, что всё это не сон. Какая же я глупая. Люда, начальник дотронулся до моей руки. И я втрепепанула. Я звала вас, а вы не отвечали. Всё в порядке? Натан выглядел обеспокоенным. Мои щёки вспыхнули от стыда. Да, да, простите, я задумалась. Босс нахмурился, но развивать тему не стал. Вы видели здесь план внеклассных занятий? Я предположила, как он должен выглядеть. Скорее всего, какая-то таблица. Секунду. Подойдя к стопке у стены, нашла оранжевый скоросшиватель. Там я видела много таблиц. То, что надо. Горячее дыхание опалило мне кончик уха от неожиданности, я вздрогнула. К счастью, мужчина не заметил этого. Он забрал у меня папку и пошёл к столу. Я же на миг прикрыла глаза, ругая себя. Ну от чего я такая взвинченная и постоянно жду плохого? Натаналегович просто дружелюбный, и всё. Поэтому надо лишь подстроиться под его стиль работы. К тараканам Алексса я ведь привыкла, а они пострашнее были. Мне нужно просто расслабиться и принять такое поведение как норму. Я вернулась к сортировке и постепенно успокоившись, наконец-то поняла, почему так остро реагирую на безобидные вещи. Работая с Алексом в банковской сфере, я встречала множество начальников, и никто из них не был таким, как Натан, даже приблизительно. Если мужчина улыбался мне То его глаза уже раздевали меня. Если вдруг кто-то позволил себе прикосновение, то дело ясное, он хочет большего. Именно это мне объяснил на пальцах Алекс в первые месяцы нашей работы, когда застал своего бывшего зама у нас в приёмной. Даниил, нависнув над моим стулом, буквально загнал меня в угол. Прикрываясь работой, он уточнял цифры в таблице, то и дело касаясь моей руки или плеча. Уже всего была его близость. Я буквально чувствовала жар его тела, да и горячее дыхание обжигало мою шею. В полной растерянности от происходящего, я, вцепившись в мышку, открывала файлы и подтверждала ранее указанные данные, не зная, как попросить мужчину не стоять так близко, ведь это наверняка рабочие моменты и только, а я своей просьбой только опозорюсь. Мне было стыдно и неловко, но сказать что-то Я так и не решилась. Алекс же принял моё поведение за флирт и долго отчитывал в своём кабинете, пока я не призналась, что не думала о подобном. Выслушав мои сбивчивые ума заключения, Алекс рассмеялся, а затем наглядно показал, что такое деловое общение и каким оно бывает, когда мужчина хочет женщину. Если да этой демонстрации, я просто восхищалась им как бизнесменом и признавала его мужское обаяние. то после поняла, что пропала. В тот день он пробудил во мне странные желания, с которыми я боролась долгие месяцы, постоянно напоминая себе, что он чужой, мужчина, муж, любимый, а мне лишь начальник. Ничего большего никогда не будет. Никогда. Оказалось, длиной в 1 год и почти 7 месяцев. Я усмехнулась. Какое-то недолгое никогда вышло.